Глава 27. После взрыва. Часть 1. Олег доставал одного застрявшего под завалами за другим, не тратя времени. Иногда люди были в сознании и шли сами, иногда их приходилось нести. Место на скамейке давно кончилось. Картинка снаружи между тем разительно менялась с каждым разом. Кажется, Никит был не единственным жестянщиком тут. Сюда явился чуть ли не весь клан. Похоже, это был их район, и теперь они активно разбирали завалы. Итак, последний. Олег усадил бледного деда прямо на землю, набитые кирпичи, и оглянулся. Да, больше маркеров не было. Во всяком случае, в этом доме. Значит, к следующему. «Эй!» – окликнул его все тот же Никит. «Некромант!» «А?» – Олег обернулся. «Слушай», – кивнул ему усатый глава клана, – «перед тем, как ты начал вещать, выступали дикторы элиты Святой Руси. Они сегодня весь день выступали. Но, короче, они там предупреждали, что, мол, нашему району лучше эвакуироваться. Ты готовишь тут террористический акт». «Я?» – поразился Олег. «Зачем, интересно знать?» «Вот и мои парни так же решили», — согласился Никит. «Мои парни не слепые. Мы все видели святых, которые приехали сюда и шарились по району. А с ними баллоны с каким-то взрывным газом. Я сам не знаю, но у нас есть один маг. Он во время практики химию в школе преподавал». Он скрестил руки на груди. «А если они обвинили тебя в одном своем косяке?» то знаешь, как-то верится, что они обвинили тебя и в другом. Да уж, людям точно не понравится жить под властью обезумевших фанатиков. Ларин тоже был не подарок, но во всяком случае он не взрывал дома и не сваливал это на своих врагов. «Они прикрываются элитой и думают, что им все можно», — поморщился Олег. У себя дома они все же поумнее, а тут, видимо, решили, что получили полную безнаказанность. «Хрен два!» — кивнул Никит. «Они взорвали наш район! Это... это вообще как?» Старушка на скамейке наконец открыла глаза. «Никита!» — пробормотала она. «Что произошло?» «Вот и как тут объяснишь!» Здраво возмутился Никит, а затем снова обернулся к старушке. «Бабуль, все в порядке. Ты как себя чувствуешь?» «Паршиво», — призналась старушка. «А где? Как же? Все книги, фотографии, все вещи?» «Спокойно, бабуль», — заверил ее Никит. «Все найдем, восстановим» в этот момент подключился влад а вот теперь тебе пора валить что такое погляди и сам увидишь или услышишь ну точно вверху послышалось трекотание и над разрушенным домом завис вертолет с логотипом дмк упс спокойно не двигаясь, с места прокомментировал олег я очень надеюсь что это не симарглы Вроде как нет, просто бойцы. Ты идешь или остаешься тут стоять? Остаюсь, кивнул Олег. Слушай, ты умный, куда умнее меня, но в человеческой психологии ты разбираешься все-таки хуже, признай. Это признание тебе очень поможет, если они схватят и прикончат тебя. Тело, конечно, возродится, но... Тут перед нами стоит глава клана. Пусть небольшого, который очень зол на искателей. А я только что спас его любимую бабушку. Как думаешь, что произойдет дальше?» Олег мысленно, не вслух усмехнулся. «Итак, чтобы люди перешли на его сторону, им нужно дать небольшой толчок. Например, просто не двигаться с места». «Эй!» Тем временем Никит тоже заметил пришельцев. И поднес руку к лицу. На латной перчатке засветился какой-то амулет, и Никит скомандовал: Люди ко мне! Сейчас тут может быть замес! В отличие от некоторых других небольших кланов: броня жестянщиков была не просто красивыми доспехами. Жестянщики, как следовало из их названия, полагались на артефакты и страивали свои доспехи огромное количество амулетов камней, зачарований. Но броня главы клана и вовсе была небольшим шедевром, произведением артефактного искусства. Вертолет завис прямо над тем, что раньше было жилым домом. Взгляд Олега скользнул по соседним развалинам. Там ведь тоже есть кого спасать и есть кому спасать. Ладно, придет время. Некромант! Раздалось сверху. «Ты окружен, не двигайся и не сопротивляйся!» Ну, Олег ничего такого и не делал. «Я тут!» Он запрокинул голову и заорал в ответ. «Будете тратить время и силы на меня, или займетесь спасением людей от бедствия, которое вы же сами и устроили?» Разумеется, это не дало никакого эффекта. Сверху спустились тросы, И начали спускаться войны. Но Олег и не рассчитывал, что они тут же покаются и будут плакать над своими грехами. Нет, это все была игра на публику. «Стоп!» – Никита гляделся по сторонам. Его ребята стягивались к месту происшествия. «А про нас вы забыли?» «Парень, не вмешивайся!» – первый искатель коснулся земли. И именно в этот момент глава жестянщиков нанес ему сокрушающий удар, от которого тот рухнул на треснутый асфальт. «Не вмешиваться!» – заорал Никит, не сдерживаясь. «Вы пришли сюда! Взорвали наш район! Ты знаешь, сколько людей погибло в этом доме!» Другие жестянщики восприняли это как сигнал к бою. И вовремя. Искатели из вертолета как раз пустились. «Пошли на ублюдки!» – зазвучало откуда-то. Олег по-прежнему не двигался, глядя со стороны на происходящее. Но он заговорил. «А ведь они правы!» – заметил он. «Вы пришли сюда первыми, убили кучу народу, гражданского населения. Вы разрушили их дома, а теперь говорите не вмешиваться!» Хоть Олег и был неподвижен, к зомби это не относилось. Двадцать зомби в металлических масках бросили разбирать завалы и быстро приближались к драке. И кажется, именно их появление могло переломить ход боя. «Вырубать, но не убивать!» — отдал Олег команду. Зомби вступили в бой органично, как будто уже час сражались, не переставая. «Спорный шаг, оценил владыка. «Они враги!» С чего бы тебе не убивать их? Они подчиняются приказам, парировал Олег. Как думаешь, глава абис будет очень настроена на сотрудничество, если я стану убивать их сослуживцев? Он поглядел на драку, а та уже кипела вовсю. Жестянщики были очень, очень злы и сейчас выплескивали эту злость. И обратился уже к своим союзникам. «Люди, аккуратнее! Это просто солдаты!» «Так ты что, за них?» Не понял какой-то искатель Эйранга, мутующий противника. «Они тут тебя убивать вообще-то пришли!» «Они выполняли свой приказ», — повторил Олег уже вслух. «Если я увижу человека в доспехах Святой Руси, убью, не задумываясь. А эти ребята просто не поняли, что их начальство обмануло их». Так же, как и вас. «Он прав», — кромогласно провозгласил Никит, отвешивая все тому же искателю поистине грандиозный удар. Да уж, это была схватка двух тяжеловесов. «Святые сами лично пришли взрывать наш квартал. Мы видели их. А когда нужно было послать кого-то в качестве пушечного мяса, отправили бойцов ДМК». Обойдемся без вашей поддержки! крикнул кто-то из тех самых бойцов. Мы не тупые и. А затем вспышка. Открывшийся портал заставил Олега расширить глаза. На секунду он решил, что это пришли паутинники. Но нет, реальность была еще хуже. Всем стороны! произнес знакомый голос с немецким акцентом. «Предупреждаю, что сопротивление правящим кланам и помощник Романту считается за уголовное преступление!» «Ай, да заткнись уже!» Поморщился Олег при виде Фриды Валькирии и ее спутника, высокого усатого воина. «Пришла драться, дерись!» «С тобой подерешься, как же!» Воин в несколько ударов раскидал дерущихся в стороны. Не различая агентов ДМК и жестянщиков, Африда медленно шла по освободившемуся коридору, сжимая в руках оружие. «Или в этот раз ты решил не сбегать, прикрываясь своей магией?» «Да вот, знаешь, думаю, все же подраться», — кивнул Олег, материализуя меч. «Не дури, с двумя сразу тебе не справиться», — заявил владыка. Или ты здесь рассчитываешь на помощь этих парней? Олег и сам не знал, что он делает. Но сейчас отступить, сбежать с поля боя, бросить жестянщиков, значило свести на нет все то, что он делал. Даже оставшись врагами Святой Руси, они перестанут быть его союзниками. Поглядим, заметил он. У меня есть неожиданные козыри. И какие же! Владыка был настроен скептически. «Пойми меня верно. Я не переживаю, твое тело восстановится. Пострадаешь только ты, потеряв кольцо». «Вот кольцо и есть мой козырь», — ответил Олег. «Шкаф из инвентаря!» Да, в инвентаре было многое, в том числе и железный шкаф из бункера свершения. Он возник перед Олегом моментально, а тот, ударив с максимальной силой, отправил его вперед. Воин не успел среагировать на такой неожиданный ход. Конечно, с его рангом не составило бы труда откинуть шка в сторону, точно легкую щепку, но для этого нужно было сосредоточиться хоть на крохотную секунду. А он не успел. «Викинг!» — скрикнула Фрида, тоже изрядно обалдев. Затем она перевела взгляд на Олега. «Что это за хрень? Призыв зомби-шкафа?» «Угу!» – серьезным видом кивнул Олег. «Хочешь еще продемонстрирую?» «Жидкость для розжига». Кажется, у нее в доме была такая. Отец никогда не ходил без нее в рейды, а вне рейдов часто использовал в походах. Олег успел плеснуть этой жидкостью прямо в лицо Фриди а затем она нанесла удар. Олег растворился, но недостаточно быстро. Удар все же коснулся его. Когда он появился снова, у нее за спиной плечо отдало болью. — Ты все еще считаешь этот бой хорошей идеей? — заметил Влад. — Я считаю его отвратительной идеей. Но или я его выдержу, или так и буду ныкаться по подвалам и подземельям ответил Олег. Снова растворился, снова появился. Хотелось бы раствориться совсем, но сделать это было нельзя. И он продолжал делать единственное, что успевал в таком ритме уходить от ударов убийцы.